Глава двадцать седьмая Мы прошли по ярко освещенному коридору и оказались в красивом помещении, где блеск и роскошь шли рука об руку, прямо как мы с Багровым. Артур держался уверенно, а я лишь делала вид, что ощущаю себя комфортно. Выпрямила спину и сконцентрировалась на том, чтобы держать осанку. Ловила на себе пристальные, завистливые взгляды женщин и понимала, что обязана этим Артуру. Во всех смыслах этого слова, после трагедии с женой, его имя, наверно, у многих не сходило с языка. И мало того, что он нарядил меня как куклу и привёл с собой, так ещё и сам был красивым мужчиной, да к тому же вдовцом. Багрово следовало опасаться, но никак не меня и моих чистых, искренних помыслов. Выпьешь? предложил Артур и протянул мне бокал шампанским, взятый с подноса у проходящего мимо официанта. Я приняла фужер из его рук и сделала глоток, ощущая, как напиток щекочет нёбо и слегка ударяет в голову. Всё же стоило немного поесть перед выходом в свет, чтобы не пить на голодный желудок. Артур приобнял меня за талию и прижал к себе, словно заявляя всем присутствующим о своих правах или напротив, показывая тем самым, что права на него были у меня. Идём поздравить именинницу. Сказал он миролюбиво, но достаточно твёрдо. Эта твоя любовница только сейчас посетила эту мысль. Я, по всей видимости, теряла снаровку, могла бы сразу сообразить, что Артур привёл меня сюда с одной целью показать моё истинное место. Нет, его губ коснулась усмешка. Предвосхищая твои вопросы, скажу сразу. Это один из моих партнёров. Я говорил тебе в машине о двух заводах на окраине Москвы. У Валерии и её отца две фабрики. Мы подумываем о слиянии. Это будет выгодно каждой стороне. Я не могла отделаться от мысли, что Артур что-то не договаривает. А когда мы подошли к очень красивой женщине с роскошной фигурой, поняла, что эта особа имеет виды на Артура. Широкая женская улыбка превратилась в плохо замаскированный оскал, когда женщина заметила руку Артура на моей талии. Он, ощутив, как я напряглась, нежно прикоснулся к моему виску сухими губами и тихо прошептал: "Расслабься". Он просил меня расслабиться в присутствии своей любовницы или женщины, метившей на это место. "Валерия, ты восхитительно выглядишь. Прими наши поздравления". Я повернула голову в сторону Артура. Хотелось протереть глаза, чтобы убедиться в том, что я вижу искрящиеся глаза и лучистую улыбку своего спутника, ни тени презрения во взгляде. Хотя бы на день захотелось оказаться в теле Валерии и узнать, каково это чувствовать такой неподдельный интерес Артура. Впрочем, я не исключала возможности, что Багров был хорошим актёром. Он достал из внутреннего кармана длинный футляр синего цвета и вручил Валерии Может быть, у него вместо карманов в пиджаке мешок с новогодними подарками. После торжества верну ему его по брюшку. Пусть передарит кому-нибудь ещё. Ты не представишь свою спутницу. Конечно, это Виктория, мой давний и близкий друг. И я постаралась улыбнуться как можно теплее и искреннее и слегка кивнула в ответ. Взгляд Валерии потускнел, когда она перевела его на руку Артура, которая всё ещё по-хозяйски лежала на моей талии. Беседа с именинницей продолжилась, но без моего участия. Артур и Валерия сыпали какими-то терминами и словечками, и я потеряла интерес к их разговору спустя минуту. Молча стояла рядом и потягивала шампанское, чувствуя себя не в своей тарелке. И если их разговор продлится дольше десяти минут... что Артуру придётся выносить меня из стен этого огромного здания на руках после принятой сверх нормы дозы алкоголя. Ну или, как один из вариантов развития сюжета этого вечера, поползу через весь зал на четвереньках к выходу. На потеху окружающим и на зло Артуру. Наконец пытка закончилась, и скучная беседа подошла к концу. Мы отошли в сторону, и я не находила ни единой причины, чтобы заговорить с Багровым первой. С моей стороны шагов навстречу было сделано более чем достаточно. Я намеревалась спокойно закончить этот день. Артур первым не выдержал долгого молчания и заговорил. Катя хочет познакомиться с Егором, но доктор запрещает лишние визиты, особенно других детей. Его иммунитет ослаблен. Я не против, тихо отозвалась я. Их можно познакомить по видеосвязи. Ты подготавливаешь почву для моего ухода? Наверно, в мечтах уже поминутно воспроизвёл этот день, съязвила, потягивая шампанское. Кажется, тебе хватит, Артур кивнул в сторону изящного фужера. Изначально так оно и было, но чем больше я узнаю своего сына, тем больше начинаю понимать, что ты со своей псевдолюбовью словно сплела паутину, сказал он, не спуская горящего взгляда с моих губ. Я облизала их и искривила их в усмешке. Псевдолюбовью «Ты действительно считаешь, что своего ребёнка можно любить не по-настоящему?» «Или говоришь, исходя из личного опыта?» Я задержала взгляд на лица Артура, мечтая его расцарапать. «И наплевать, что завтра это появится в каждой газете». У меня был наглядный пример. Жил с ним несколько лет и имел неосторожность узаконить отношения. Точнее, в другом порядке. Но суть и это не меняет. Стальным голосом произнёс он. Я поняла, что Артур говорил о бывшей жене. Я не твоя бывшая жена, и Егора люблю искренне, так же искренне, как и всё в своей жизни, к чему питаю маломальский интерес. И деньги в этом списке далеко не на первом месте. Я не виновата в том, что ты связал себя узами брака с женщиной, не оправдавшей твоих ожиданий, но, кажется, и я в твои стандарты не вписываюсь. Артур дерзко улыбнулся. Может быть, у тебя завышенные требования к противоположному полу. Это был брак по расчёту, обычная практика слияние двух обеспеченных семей, а любви речи не шло. Что подтверждает мои слова о шантаже со стороны твоего отца. У него были мотивы разрушить наш союз, а я, будь я той самой алчной до денег и расчётливой аферисткой, какой ты меня сейчас выставляешь, Замахнулась бы изначально на больший кусок и потребовала от тебя свадьбы, а не довольствовалась мелкими крошками в 200.000 руб. ежегодными переводами. Может быть, многозначительно протянул Артур, смотря куда-то в сторону, а затем кивнул на компанию красиво одетых мужчин. Подойдём к отцу именинницы, и я ради него и пришёл на этот вечер. О нет, покачала я головой. Подожду тебя здесь. Устала с закусками, если ты не надолго, перекушу что-нибудь. Я весь день ничего не ела. От одной мысли, что ещё несколько минут придётся натянуто улыбаться, снова пить игристое и ждать окончания очередной пытки, нет. Мельком я взглянула в сторону пожилого мужчины. Я не испытывала желания оставаться одна, но оказаться в компании незнакомых мужчин и женщин было бы ещё хуже. Все эти люди и обстановка не располагали к расслаблению, в то время как Артур вёл себя словно рыба в воде. Я подцепила пальцами шпажку с олиฟками и сыром с тарелки на подносе и вздрогнула, услышав за спиной незнакомый голос. "Скучаете?" Повернула голову и увидела довольно-таки симпатичного мужчину. Он оцелитовал мне своим бокалом и ослепительно улыбнулся. Я, опешив от его внимания, даже забыла на секунду, что подошла к столу с закусками. Нет, не сколько, слегка улыбнулась в ответ, больше из вежливости. Просто проглодалась, и я отправила в рот шпажку. Вы потрясающе выглядите. Артур привык одевать своих женщин как конфетки в дорогие и блестящие обёртки. Мужчина потягивал напиток и смотрел на меня пронизывающим взглядом сквозь тёмную завесу ресниц. «Вы с ним хорошие знакомые?» — уточнила я, медленно пережёвывая оливки и сыр. «Или с его конфетками, простите, женщинами». «Если это можно так назвать. Пытаюсь завладеть его миллионами, а Багров усердно сопротивляется. Но когда добьюсь своего, один алмаз с очень острыми гранями добавится в копилку будущих достижений». Я смутилась наглости и напора мужчины и сделав глоток сладкого напитка, запила терпкий вкус закуски. Напрасно вы так смущённо отводите взгляд. Может быть, слышали старую поговорку, что победителю достаётся всё, и в частности, женщины поверженного конкурента. Я бы не сказал, что у Артура гладко идут дела, и даю простой дружеский совет: сильно не привязывайтесь к Багрову. «Впервые об этом слышу. Намекайте, что можете занять его место?» Усмехнулась я, понимая, что внимания незнакомца мне неприятно. Говорю прямо. Улыбка исчезла с его лица, мужчина залпом допил остатки шампанского и посмотрел на меня, облизав губы. Мечтаю создать гарем из-под стилок Багрова и, как шейх, менять их каждую ночь в память о том, что растоптал своего противника». Стало не по себе от этого ледяного взгляда. Столько ненависти было в глазах мужчины, не хотелось бы мне оказаться на месте ни одной из его женщин. Можно узнать ваше имя, начну его заучивать, чтобы ни на роком потом не перепутать имена и не попасть в немилость господину. Вместо меня сейчас говорил принет алкоголь. Я выдержала мужской взгляд, хотя мысленно бросила бокал к ногам незнакомца и без оглядки бежала прочь с этого вечера. Зачем вообще согласилась на него пойти? Мало того, что снова схлестнулась с Артуром на ровном месте, так ещё и познакомилась со своей возможной заменой в лице Валерии Ростовой и с человеком, который явно не питал к Артуру нежных чувств. Мужчина хищно улыбнулся, видимо, ему пришлись по вкусу моя шутка и дерзость. Андрей Грозовский. Меня нет в числе приглашённых. Я из того типа людей, которые появляются, когда сочтут нужным. Даже не собиралась о вас что-то выяснять, но в одном вы правы, протянула я, внимательно рассматривая черты мужского лица. Собиралась развернуться и уйти, но только после слов, которые крутились на языке. Моих острых граней вам хватит лишь вои, чтобы впоследствии осознать, что такие трофеи достаются не во благо, а в наказание. Мужчина снова улыбнулся, хотя в моих планах не было его веселить. Такое высокое самомнение и цинизм в людях всегда отталкивали, и сейчас я высмеивала эти качества, но никак не восторгалась ими. Только незнакомец, кажется, всё истолковал по-своему и вытянул руки, намереваясь обнять меня. Я оттолкнула его и сделала шаг назад. Человек напротив был мне глубоко неприятен, несмотря на красивую оболочку. Не хватало ещё, чтобы Артур снова обвинил меня в том, чего на самом деле не было. «Мне достаточно нынешнего недоверия моего палача и дьявола, чтобы добавлять себе новые грехи». «Я уже собиралась идти к Артуру, но он появился сам». «Какие-то проблемы, Андрей?» — прозвучал грозный голос Багрова. «Кажется, твоего имени не было в списке приглашенных». Воцарилась пауза, затем Грозовский холодно улыбнулся. «Составлял его вместе с моей бывшей женой? Мне не нужны ничьи приглашения». на твоей новой пассии, я всего лишь провёл короткий инструктаж. Должен признать, вкус у тебя отменный, и на твоей спутнице прекрасное украшение. Горячий мужской взгляд задержался на ложбинке моей груди, но не на колье, о котором говорил Гразовский. Нравится? Нагло хмыкнулся Артур, а в следующую секунду повернулся ко мне, без церемонной и грубо сорвал с шеи ожерелье, которое сам же подарил и надел на меня пару часов назад. и швырнул в Грозовского. Я даже не успела ничего понять, а жерелье с камнями ударилось о мужскую грудь и приземлилось на пол рядом с чёрными ботинками Грозовского, а потом тот получил мощный удар в челюсть. «Забирай, но если я ещё увижу тебя рядом с ней хоть единожды, твой следующий банкет будет проходить в одиночестве, в скучном месте на глубине два метра, в деревянной коробке». «Угрожаешь?» — сплюнув кровь на пол, оскалился Грозовский. «Ставлю перед фактом. От Артура исходили волны гнева и ярости». Ничего больше не сказав, он подхватил меня под локоть, и мы направились в сторону выхода. Я едва успевала перебирать ногами в неудобных туфлях на высокой шпильке. Надеюсь, жалкой кучке недалёких миллионеров хватит этого представления на весь вечер. Но если ты желаешь остаться под прицелом назойливых взглядов в свою сторону, мы можем задержаться. Мне всё равно, что они подумают, хочешь? поинтересовался Артур. Я не была готова к такому повороту событий, и судя по тому, с какой силой Богров стискивал мой локоть и как раздувались его ноздри, он тоже. Нам лучше поехать домой и не портить чужой праздник.